Глава вторая Форт Заноза Мои помощники Львович Тогдашнее отношение к несчастным Кунаки Бдительный фельдфебель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 исчерпав свою полезность осталось на издивении квартирмейстерства ибо упразднить нечто рассозданное в бумажном смысле очень и очень непросто мне мнились стычки с хищниками лихие вылазки в горы и новый взлет однако служа комендантам заноза отличиться было совершенно невозможно чуть не в первый день я с тоской понял что мой предшественник Поступил куда, как неглупо, померев от лихорадки. Иначе ему пришлось бы киснуть и медленно издыхать тут. Бог ведает, сколько лет. Начать с того, что гор, рисовавшихся моему воображению, в окрестностях форта не обнаружилось. Лишь какие-то невеличественные и по большей части лысые квесты, длинные холмы,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 все на свете повидавший. Если б не этот мой помощник, я наломал бы черт знает каких дров, а, возможно, и вовсе не справился бы со своей должностью. Донат Тимофеевич, конечно, сразу понял, какого субъекта ему прислали в начальники, и повел себя со мной очень политично, ни разу не дав оплошки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 после чего моим талантам будет предоставлено более широкое поприще. Но, прибыв в занозу, я сразу понял, какую кошмарную ошибку я совершил, отказавшись от места ординарца. В первый день, ознакомясь с гарнизоном, я вышел на плац в мундире и кивере, в сверкающих сапогах, Обозрел свое нестройное, обтрепанное войско и почувствовал себя павлином. По ошибке, залетевшим в царство ворон и воробьев. Потом я ходил попросту, в фуражке и сюртуке, которому пристегивал Ипполетты только на подъем флага и утреннюю молитву. Ее за неимением постоянного попа в занозе читал ротный писаль. Одним словом, я быстро пал духом и опустился. Единственное, чего я себе не позволил, — это носить бешметы черкеску. Хоть Харун и говорил, что одеваться по туземному сподручней, но еще в отряде, где все, без исключения офицера и даже юнкера, изображали из себя заправских горцев, щеголяя попахами, бурками и газырями,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 Как верно помнит читатель, а может быть уже и не помнит, государь Николай Павлович, входивший в самые микроскопические мелочи жизни, быта и даже облика своих подданных, регламентировал растительность на лице мужчин, строго определяя, кому усов носить не дозволяется, а кому они вменяются в неукоснительную обязанность. Поэтому, например, Пушкин с Жуковским, как лица в статские, не имели права на это воинское украшение, а Лермонтов, Марлинский, Полежаев и Тарас Шевченко на портретах глядят молодцами-усачами. По захолустности и отдаленности от начальства в форте не только казаки, но некоторые солдаты кусам плюсовали бороды.